Глава 41. Принадлежность к левому кругу правительства обязывала много и хорошо говорить. Министры северо-западного правительства собирались в чем-нибудь номере, пили чай, выкуривали болезненное количество папирос и говорили о метафизических проблемах, поставленных историей перед многострадальной Россией и перед светом и мозгом страны, русской интеллигенцией. Практическая сторона деятельности интересовала их меньше, потому что территория для приложения великих идей конституционной свободы была мала, и народ на этой территории, псковские и гдовские мужики, невежественный, звероподобный и даже неграмотный, и потому еще, что главнокомандующий Юденич и вся военщина не допускали штатских либералов до практической деятельности. Было ваше сволочное времечко, Книжники цлюнявые, был ваш царь Сашка Керенский, дюжины большевиков не могли повесить. Англичане, американцы и французы относились к министрам симпатично, оказывали знаки внимания, консервы, табак, одежда, напитки, но в практических вопросах предпочитали иметь дело с Юденичем и его штабом. Министры надеялись на одно, что окончится же когда-нибудь власть грубой силы, и солнце гуманности и свободы взойдет над куполом учредительного собрания. О, лакированные, темно-коричневые трибуны в колонном зале Таврического дворца, блеск речей и водопады оваций! О, кулуары, веселая и остроумная политическая болтовня, журналисты, фотографы, элегантные женщины! О, собственные автомобили, уносящие избранников народа по широким петроградским улицам! В чрезвычайно удушливом воздухе пять министров, сидя в красных плюшевых креслах вокруг овального стола, слушали министра просвещения Кедрина. Он был невелик ростом и, находясь на низеньком диванчике, подвертывал под себя ногу. На нем были теплые светлые брюки и по-стариковски просторный старомодный сюртук. Бледное, как жеваная бумага, заросшее сединой лицо, растрепанные белые волосы, глаза — воспаленные от бессонницы и никотина. Несмотря на грудную жабу и бронхитное покашливание, душа его была порывистая и неугомонна. Министра устала, через силу внимали ему. кедрин говорил. нерешковский дает только две составные силогизма, две линии великого треугольника, две линии, разлетающиеся в бесконечность. Христос и Антихрист. Он только вопрошает. Мережковский — это все безумие вопроса. Он — это мы, русская интеллигенция. Славянофильство и западничество. Деревня и фабричный город. Европа и Азия. До 1917-го мы чувствовали присутствие исторической обреченности, мессианства. Да, мы называли Россию мессией. И недаром Рудольф Штеммерх. Весной 14 года в Гильсенфорсе говорил о роковой обреченности России, предназначенной спасти мир, спасти своим телом и кровью. Господа, теперь мы знаем эту третью составную силогизма, мы замыкаем равнобедренный треугольник. Это третье. Мировой большевизм, в демонических безднах которого рождается спасение мира, священное белое движение. Его символ — солнечные латы Георгия Победоносца, под копытами его белого коня змей, антихрист, большевизм и за плечами пурпуровый, то есть победный плащ, взвитый над бурей революции. Передышка, бронхитное покашливание, звон чайных ложечек и клубы табачного дыма. Я цитирую это по замечательной книге Николая Александровича Бердяева, Я положил бы эту книгу в ранец каждого белого солдата. Большевики идут в бой, распевая интернационал и веря в социализм. Мы должны противопоставить свою идею, понятную массам, идею Георгия Победоносца, идею белого посланца, поражающего в мире Антихриста. Я слышу, господа, иронические голоса. Мы владеем пока только двумя уездами России. Мы еще собираемся идти на Петроград нас, представителей русской культуры, нет реальной силы. Мы машем кулаками по воздуху, нас едва терпят. В день взятия Петрограда генерал Людейнич попытается вздернуть нас на трамвайных столбах. Все это так. Но тем не менее, или если хотите, тем более, положение обязывает нас ставить вопросы мирового порядка. Министр просвещения Кедрин вытащил из-под себя затекшую ногу и живо подсунул другую. Бумажное лицо его не разовело от умственного возбуждения, только сильнее лоснилось. Душа в этом хилом теле, заключенном в пыльный сюртук, выбрасывала фейерверки идей. «Мы должны создать и возглавить Международную комиссию по изучению в теории и на практике, большевистской доктрины и ее практического применения». Задячее понимание большевиков, как шайки уголовных преступников, нужно решительно отвергнуть. Это одна из провокаций самих большевиков. Они усыпляют наше внимание. Они хотят незаметно подкрасться, чтобы внезапно встать во весь антихристов рост. Да, мы имеем дело с антихристианством и антикультурой. Задача комиссии, первое, изучить большевизм исторически, изыскать его корни в научных и метафизических работах социальных мыслителей. Лично я ставлю под подозрение основной источник Жан-Жака Руссо. Пусть молодая буржуазия эпохи Великой Французской революции подняла на острие копья вместе с фригийским колпаком его общественный договор. Руссо — это бунт духовного варвара против 18 веков христианской цивилизации. Книги Руссо предвещают кровь Робеспьеровского террора. Фурье, Сен-Симон, весь ряд утопистов. Та же тенденция выключиться от гуманизма. Вторая задача. Комиссия должна собрать исчерпывающий объективный материал о большевиках, добытый следственными властями и судебными приговорами. Для этого третья. Комиссия должна подготовить со всей широтой сеть уголовных судов, привлечением в прокуратуру иностранных специалистов для мирового судебного процесса над большевиками. Таковы, господа, задачи, стоящие перед нами. Исполнив их, мы создадим чрезвычайные профилактические меры против большевизма не только в России, но и на пространстве всего мира. Мы откроем, и мы призваны к этому, откроем глаза близоруким европейским политикам, на величайшую, когда-либо грозившую миру опасность, на змея на шептывающую пролетариату сладкую ложь о невозможном, на змея которого раздавят только мистические копыта белого коня. Когда в номере появились Хаджет Лаше и Леванд, утомленные министры договаривали последние фразы критического разбора этой замечательной речи. Бывший нефтяной король Леонозов, предупрежденный о визите, тотчас встал из-за стола и отошел с хаджет Лаше и Левантом. Это был маленький утомленный человек с бородкой цвета высохшей степной травы и редкими волосами, тщательно зачесанными на пробор. Он без любопытства поглядел на полнокровного, улыбающегося с открытой честностью Лаше, на костлявые скулы, сломанный нос и выражение бандитского мрака — на лице Леванта. «Я слушаю вас, господа». Хаджет лаша оберегая драгоценное время министра, в сжатой форме изложил свою точку зрения на мировую борьбу американской компании «Стандарт-Ойль» и английского нефтяного концерна «Деттердинга». Он откровенно признался, что в этой борьбе он, как это ни странно звучит, является агентом «Деттердинга», и в буквальном, конечно, смысле, Леонозов устало покивал, выражая тем, что понял, в каком смысле. Как уроженец горячо им любимого Кавказа, как председатель Лиги по восстановлению Российской империи и как русский патриот, Хаджет Лаша решительно стоял на стороне Англии. Одни англичане способны смертельной хваткой взять большевиков за горло. Но для этого английские интересы нужно прочно увязать в российском болоте. Отсюда прямой ход к поддержке Деттердинга залежами русской нефти. Деттердинг сейчас платит громадные деньги за нефтяные участки. Но гражданская война превратна. Кто поручится, что большевики, хотя бы на короткое время, снова не захватят Баку и Грозный? Что верховный правитель Колчак не предоставит американцам каких-либо исключительных концессий? Что под давлением революционных масс И осуществится эта проклятая конференция на Принцевых островах, где Америка, несомненно, легко договориться с большевиками о нефти. Затем Хаджет Лаше передал слово Леванту, и тот подробно рассказал о свидании с Деттердингом в Лондоне, о продаже Чермоевым и Монташевым нефтяных земель, и показал письмо к нему Деттердинге, где глава концерна Royal Dutch Shell благодарил Леванта за содействие Удивлялся его бескорыстию, просил передать поклон Хаджет Лаше и два раза вскользь упоминал имя Леонозова. Письмо это было одной из первокласснейших работ этюнгера «Итак, что же вы от меня хотите, господа?» Слегка встревоженным голосом спросил Леонозов. «Лично мы ничего, господин министр». Лаше поклонился и открыто, честно, с кунацкой улыбкой положил руку на кинжал. «Если вы задумаетесь над моими словами, то мы уже исполнили долг перед Родиной». Леонозов, потирая на виске мегрей, ответил. «Хорошо, я серьезно подумаю над вашим предложением. Зайдите ко мне в номер после полуночи, но не слишком поздно».